«Вот кто замечательный человек, вот кого все любят. Я знаю ее с тех пор, когда она еще под стол пешком ходила. Такая всегда вежливая. Она учит мою внучку в воскресной школе. Стало быть, вы к ней приехали?» Иджи сменила тему. «Думаю, мне все-таки надо что-нибудь купить, запить эти крекеры. Непременно, молока, может? Нет, молоко я не люблю. Холодненького чего-нибудь. А клубничная вода у вас есть? Конечно!» Тогда дайте стаканчик. Он пошел к бару и принес ей воду. Мы тут все радуемся, что Руфь собралась-таки за Фрэнка выйти. Им с матерью тяжело приходится после смерти отца. В прошлом году прихожане нашей церкви пытались предложить ей помощь, но она ничего не взяла, ни цента, гордая. Но мне не хочется сплетничать о Руфе. Значит, вы остановились у них? Нет, я их еще не видела. А вы знаете, где дом-то их? Это всего в двух кварталах отсюда. Могу проводить, если пожелаете. Она в курсе, что вы должны приехать? Нет, не беспокойтесь. Честно говоря, мистер, было бы лучше, если бы они вообще не знали, что я тут была. Я просто мимо проезжала по делам, продаю кое-что для компании «Роустбат Парфюм». Да ну. Ага, мне еще кое-куда надо заехать, так что я, пожалуй, пойду. Я просто хотела убедиться, что этот Фрэнк нормальный парень. Думаю, ей лучше не знать, что родственники за нее беспокоятся, расстроятся еще. Скажу ее тетке с дядей, это родичи моей, что у Руфи все в порядке. Мы лучше прямо на свадьбу приедем, а то ей может не понравиться, что мы тут ходим да спрашиваем. В общем, поеду я, спасибо». И странная девушка в рабочем комбинезоне выскочила из магазина. Хозяин крикнул ей вслед, «Эй, вы же воду не допили!» курьер». 2 ноября 1924 года. Бракосочетание Беннета и Джемисон. В воскресенье мисс Руф Джемисон стала женой мистера Фрэнка Корли Беннета. Обряд венчания совершил преподобный Джеймс Дотс. Невеста была в белом кружевном платье с великолепным букетом роз. Шафером был брат жениха Джеральд Беннет. Невеста, дочь миссис Элизабет Джемисон и покойного преподобного Чарльза Джемисона, Бывшая мисс Джемисон с отличием окончила школу в Валдосте и посещала баптистскую семинарию для девушек в Огосте. Теперь она всем известный и уважаемый работник местной церкви. Жених мистер Фрэнк Корли Беннетт тоже закончил школу в Валдосте и отслужил четыре года в вооруженных силах, где получил ранение и был награжден медалью «Пурпурное сердце». После двухнедельного медового месяца в штате Джорджия молодые поедут в дом жениха который находится в двух милях к югу от города, и миссис Беннет вернется к преподавательской деятельности в воскресной школе. Валдосто, штат Джорджия, 1 ноября 1924 года. Рано утром в день свадьбы Руфи Иджи одолжила у Джулиана машину и с семи часов сидела в ней напротив Баптистской церкви на другой стороне улицы. Через четыре часа она увидела, как Руфь с матерью вошли в боковую дверь церкви, В свадебном платье Руй была просто красавица. Чуть позже подъехал Фрэнк Беннет с братом. Иджа сидела и смотрела, как один за другим входят гости, заполняя церковь. Когда привратник в белых перчатках закрыл двери, сердце ее оборвалось, а потом она услышала звуки свадебного марша, и ей стало дурно. С шести утра Иджи успела прикончить бутылку дешевого ржаного виски, и прежде чем невеста произнесла согласно, все посетители церкви принялись гадать, кто это так настырно сигналит на улице. Через минуту Иджи услышала, как орган снова заиграл марш, двери церкви распахнулись, и Руфь с вренком, смеясь, бежали по ступеням. Их поздравляли, кидали под ноги горсти риса, молодые сели на задние сиденья ожидавшие их машины, и поехали. Иджи снова просигналила. Руфь оглянулась, но так и не увидела, кто это гудит. Машина уже свернула за угол. Всю дорогу до Алабамы Иджи выворачивала наизнанку. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 30 марта 1986 года. Утром в день Пасхи Эд Коуч забрал большую маму из приюта, и она провела с ними весь день – Эвелин хотела пригласить и миссис Трэдгуд, но Эд сказал, что это может огорчить мать, а Господь видит, как мы не хотим этого делать, потому что она может отказаться ехать назад. Посему Эвелин наготовила гору вкусностей на троих, и после обеда Эд с матерью отправились в гостиную смотреть до вечера телевизор. Эвелин тоже хотела поехать с ними в приют, чтобы повидать миссис Трэдгуд, но когда они уже стояли в дверях, ей позвонил сын, А поскольку большая мама была уже одета и в полной боевой готовности, Эвелин пришлось сказать, чтобы отправлялись без нее. В результате она не видела подругу целых две недели. И когда они наконец увиделись, Эвелин ждал сюрприз. «Я ходила в наш салон красоты и сделала перед праздником прическу. Вам нравится?» Эвелин не знала, что и ответить. Кто-то умудрился покрасить волосы мисс Тредгуд в ярко-розовый цвет. «Ну, как вам сказать?» Мне всегда хотелось хорошо выглядеть на Пасху». Эвелин села и улыбнулась, стараясь сделать вид, что все в порядке. «Подумаешь, цвет как цвет, ничего особенного». Миссис Стрэдгуд, дорогая, а кто вас красил?» Миссис Стрэдгуд сказала, «Вы не поверите, но это была студентка косметического колледжа из Бирмингема. Они иногда приезжают сюда и стригут нас бесплатно для практики. А это была такая маленькая, худенькая и так старалась, что я не удержалась и дала ей на чай пятьдесят центов». Но, сами посудите, где тебе еще вымоют голову, покрасят и уложат за пятьдесят центов». Эвелин удивилась. «Сколько же лет было этой девушке?» «Нет, это была не девушка, а вполне взрослая женщина, только маленькая очень. Ей даже пришлось подставить табуретку, чтобы она могла управиться с моими волосами». «Я бы сказала, что, будь она еще дюйма на два ниже, ее вполне можно было бы назвать лилипуткой. Мне, конечно, это не кажется недостатком. Я люблю лилипутов». «Интересно, а что случилось с тем карликом, который продавал сигареты?» «Где продавал?» «По радио и по телевидению. Его всегда наряжали в костюм посыльного, и он рекламировал сигареты Филипп Моррис». «Да вы должны помнить». «А, теперь я вспоминаю, про кого вы». «Ой, я по нему просто с ума сходила. Мне всегда хотелось, чтобы он приехал к нам в полустанок. Я бы тогда посадила его на коленки, и мы бы поиграли». Эвелин привезла крашеные яйца, сладкую кукурузу и шоколадки и предложила миссис Тредгут отпраздновать Пасху, раз уж они не смогли этого сделать на прошлой неделе. Миссис Тредгут согласилась. Замечательно. Сладкая кукуруза ее любимое блюдо, только она любит сначала откусывать белые верхушки, а остальное оставляет на потом. «Ах, Эвелин, как жалко, что вас не было здесь на Пасху. Сестрички везде прятали яйца, и мы тоже прятали их в карманах и в комнатах. А потом приехали из Вудла на третьей клашки Такие замечательные малыши вы бы видели, шныряли тут, как мыши, и по лестнице вносились вверх и вниз. Ох, и повеселились они! А для здешних стариков это просто бальзам на душу. Некоторые ведь просто до смерти хотят с ребятней повозиться». Все старье приободрилось. Знаете, старикам иногда нужно с детьми пообщаться, — понизив голос, сказала она, — для поднятия духа. Тут есть несколько совсем древних старушанцев, которые целыми днями сидят в своих инвалидных креслах, скрюченные как не знаю что. Так медсестры иногда сунут им куклу, и прямо чудо какое-то. Старухи выпрямляются и качают, качают этих кукол, словно заведенные, думают, это их собственный ребеночек. И угадайте, кто еще на Пасху сюда приезжал? Кто? Та девушка с телевидения, что про погоду рассказывает. Не помню, как ее зовут, но она очень известная. Наверное, интересно было. Еще бы. Знаете что? Что? Меня просто осенило, ведь в полустанах ни разу не приезжали известные люди, кроме Франклина Рузвельта и мистера Пегова, бандита. Но они были в гробах, так что это не считается. Бедная Доту Имс вечно ей нечем было писать. А кто это такой? Миссис Тредгут очень удивилась. Вы что, не слышали о Франклине Рузвельте? Нет, я про мистера Пегова. Неужели вы не знаете, кто такой мистер Пегги? Пегги? В каком смысле Пегги? Как пони, что ли? Сеймур Пегги, знаменитый убийца. Не припомню, это, наверное, до меня еще было. Что ж, считайте, вам повезло. Думаю, он был наполовину идей, а может и тальяшка, но кем бы он ни был, я бы не хотела встретить его в темном переулке. Это как пить дать. Миссис Стретгуд доела сладкую кукурузу и откусила голову шоколадному зайцу. Посмотрела на него. «Извините, мистер». Потом сказала. «Знаете, Эвелин, я тут, по-моему, единственная, кто праздновал Пасху два раза. Может, это и грех, конечно, но я никому не скажу, если вы обещаете не проболтаться». Еженедельник мисси Суимс. Бюллетень полустанка, 28 марта 1940 года. Знаменитый преступник посещает полустанок. Мистер Пегги, знаменитый убийца по дороге из Мобиля, проезжал через полустанок в 7.45. Поезд стоял всего десять минут, но культяшка Тредгуд, с Пегги Хэдли успели сфотографировать покойника. Когда снимок будет готов, Иджи повесит его в кафе. Иджи возила отряд новичков-скаутов в Бирмингем в парк кидди а потом повела их в театр на спектакль «Я был беглым каторжником», и все остались очень довольны. Иджа сказала, что южноамериканские охотники за черепами подарили ей настоящую голову, сухую и сморщенную. Если кому угодно полюбопытствовать, то она лежит на стойке в кафе. Никто не умеет заговаривать храп. Если найдется такой умелец, большая к нему просьба зайти ко мне домой. Моя дрожайшая половина Уилбур довел меня до бешенства. Я думаю, ему надо спать с собаками. Тем более, что одна из его гончих храпит в точности, как он. На днях я ему сказала, что это должно быть у них фамильное. Ха-ха снова подскочила награда за поимку железнодорожного била. Некоторые считают, что он из здешних. Тогда кто скрывается под этим прозвищем? Я уже готова подозревать даже Уилбора, но он слишком ленив для того, чтобы вставать среди ночи. Клуб любителей лосей объявил Бобби мальчиком года. Его родителям, миссис Скрогинс и преподобному Скрогинсу, есть чем гордиться. Дот Уимс. По скриптум. Клуб «Маринованный огурец» ездил всем составом на рыбалку, и моя дрожайшая половина Уилбур вернулся, как всегда, без единой рыбки, зато с волдырями от крапивы. Разумеется, он считает, что во всем виновата Иджи, мол, это она ему такое место присоветовала. Руфь сказала, что Иджи и самой не повезло. Полустанок, штат Алабама, 25 марта 1940 года. Культяшка лежал у себя в комнате на полу в темноте и слушал радио. Он любовался колечком, вертел в руке и смотрел, как оно мерцает таинственным зеленым светом. Мужчина говорил из репродуктора глуховатым голосом. «Продаю семена преступления, горькие плоды преступникам со скидкой». Затем раздался безумный смех. «Ха-ха-ха!» В этот момент вошла Иджи и щелкнула выключателем, напугав его чуть не до смерти.